Песнь двенадцатая Едва последняя промолвил слово, Благословенный пламенник, как вдруг Священный Жорнов закружился снова, То есть хоровод двенадцати мудрецов. И прежде чем он сделал полный круг, Другой его замкнул вовне сплетенный Сливая шагом шаг, со звуком звук, Звук столь певучих труб, что с ним сравненный, Земных сирен и мус не ярче звон, Чем рядом с первым блеском отраженный. Певучих труб, то есть сладостных голосов, Земных сирен и мус, то есть земных певиц и поэтов. Как средь прозрачных облачных пелен, Над луком лук соцветный и сокружный, Посланницей Юноны вознесен, И образован внутренним наружный, Похож на голос той чье тело страсть, Как солнцем глу сожгла тоской недужной, И предрекать дается людям власть. Согласно с Божьим обещанием ною, Что вновь на мир потопу не не спасть, Так вечно хрос гирляндою двойною, Я окружен был с госпожой моей, И внешняя скликалась с основною. Над луком лук соцветный и сокружный, То есть над одной радугой другая, также окрашенная и концентричная с нею. Посланница Юноны Ирида Данте, следуя воззрениям своего времени, считал, что в явлении двойной радуги, наружная радуга, есть отражение внутренней, как бы ее отзвук, подобно речи эхо, которая, исчахнув от любви к нарциссу, утратила тело так, что от нее остался Только голос. Согласно с Божьим обещанием мною, что больше не будет потопа, знаменем чего служит радуга. Когда же пляску и совместно с ней торжественное пение и пылание приветливых и радостных огней Остановила слитное желание, Как у очей совместное всегда Бывает размыкание и смыкание. В одном из новых пламеней тогда Раздался голос, взор мой понуждая, Оборотится, как иглу звезда, И начал так. Любовь во мне сияя, Мне речь внушает о другом вожде, «Как о моем была здесь речь, благая!» Раздался голос францисканца Бонавентуры. «Как иглу компаса понуждает обратиться полярная звезда». О другом вожде, то есть о Доминике, 1170-1221 годы, основатели ордена проповедников, доминиканцев. Им подобает вместе быть везде, чтоб нераздельно слава озаряла объединенных в боевом труде. Христово рать, хотя мечи достала, такой ценой медливой рабка за стягом шла, и ратных было мало, когда царящие вечные века по милости, не в воздаяние чести, смутившиеся выручил войска. Послав, как сказано, своей невесте Двух воинов, чье дело, чьи слова Рассеянный народ собрали вместе. В той стороне, откуда дерева, Живит зефир, отрадный для природы, Чтоб вновь Европу облекла листва, Близ берега, в который бьются воды, Где солнце, долго идя на закат, Порою покидает все народы, Есть колорога, благодатный град, хранительным щитом обороненный, в котором лев принижен и под яд. В той стороне, то есть в Испании...